Глава шестая. Генное братство. Эгоистичный ген? Что это такое? Один-единственный физический кусочек ДНК. Точно так же, как и в первичном бульоне, это все реплики одного определенного кусочка ДНК, распространенной по всему свету. Если мы позволяем себе вольность говорить о генах, как о сознательных существах, обладающих душой, постоянно успокаивая себя, что при желании мы в любой момент можем вернуться от неряшливых выражений к приличным терминам, правомерно задать вопрос, что пытается совершить каждый отдельный эгоистичный ген. Он старается стать все более многочисленным в данном генофонде. В принципе, он делает это, помогая программировать тела, в которых находятся на выживание и размножение. Но здесь мы подчеркиваем, что он — это некий фактор, существующий одновременно во многих телах. Главная мысль этой главы заключается в том, что каждый данный ген, возможно, способен помогать своим репликам, находящимся в других телах. В таком случае можно говорить о некоем индивидуальном альтруизме, обусловленном, однако, эгоистичностью гена. Рассмотрим ген, детерминирующий альбинизм у человека. На самом деле существует несколько генов альбинизма, но я говорю лишь об одном из них. Это рецессивный ген, то есть чтобы быть альбиносом, человек должен получить двойную дозу данного гена. Альбиносы встречаются среди нас с частотой примерно 1 к 20 тысячам. Однако у одного человека из 70 ген альбинизма содержится в единичной дозе, и эти люди не альбиносы. Поскольку ген альбинизма имеется у многих людей, теоретически он мог бы обеспечить свое сохранение в генофонде, программируя тела этих людей так, чтобы они относились альтруистично к другим альбиносам, раз известно, что они несут тот же ген. Ген альбинизма был бы очень доволен, если бы некоторые из тел, в которых он обитает, умирали, при условии, что это помогло бы выжить другим телам, содержащим тот же ген. Если бы ген альбинизма мог заставить одно из содержащих его тел спасти жизни десяти альбиносам, то даже гибель одного альтруиста была бы полностью компенсирована повышением числа генов альбинизма в генофонде. Должны ли мы в таком случае ожидать, что альбиносы будут хорошо относиться друг к другу? На это, вероятно, следует ответить «нет». Для того, чтобы понять, почему «нет», оставим на время нашу метафору, представляющую ген как фактор, наделенный сознанием. В данном контексте это собьет нас с толку. Нам следует вернуться к скучным, но корректным выражениям. Гены альбинизма на самом деле не хотят выжить или помогать другим генам альбинизма. Но если ген альбинизма хотя бы побуждает тела, в которых он обитает, вести себя альтруистично по отношению к другим альбиносам, волей-неволей, это автоматически приведет к увеличению его численности в генофонде. Однако, чтобы это случилось, упомянутый ген должен оказывать на тела два независимых воздействия. Он должен не только вызывать свой обычный эффект, то есть отсутствие пигментации покровов, но и побуждать тела проявлять избирательный альтруизм по отношению к индивидуумам с очень слабой пигментацией. Такой ген, обладающий двумя эффектами, если бы он существовал, мог бы весьма успешно действовать в популяции. Как уже подчеркивалось в главе 3, гены действительно обладают множественными эффектами. Теоретически возможно возникновение гена, детерминирующего какую-то внешнюю метку, например, бледную кожу, или зеленую бороду, или что-нибудь столь же примечательное, и одновременно тенденцию особенно хорошо относиться к носителям такой метки. Это возможно, но маловероятно. С равной вероятностью зеленобородость может быть сцеплена со склонностью к врастанию ногтей на пальцах ног или с любым другим признаком. А симпатия к зеленым бородам с неспособностью воспринимать аромат фрезий. Маловероятно, чтобы один и тот же ген детерминировал данную метку и соответствующий ей тип альтруизма. Тем не менее, то, что можно было бы назвать эффектом альтруизма к зеленой бороде, теоретически допустимо. Произвольная метка вроде зеленой бороды – просто один из способов, с помощью которого ген мог бы узнавать о наличии в других индивидуумах копий самого себя. Есть ли какие-либо другие способы? Да, и наиболее прямой из них состоит в следующем. Обладателя какого-либо альтруистичного гена можно было бы узнать просто потому, что он совершает альтруистичные акты. Ген мог бы процветать в генофонде, если бы он сказал своему телу нечто вроде «тело», а если «а» тонет при попытке спасти кого-то другого, прыгай и спасай «а». Причина, по которой такой ген мог бы действовать столь благородно, состоит в том, что вероятность наличия у «а» тех же самых альтруистичных генов, генов-спасателей, выше средней. Тут факт, что А пытался спасти кого-то другого, представляет собой метку, эквивалентную зеленой бороде. Она менее надумана, чем зеленая борода, но, тем не менее, кажется довольно неправдоподобной. Существуют ли какие-то заслуживающие доверия способы, которые позволяли бы генам узнавать свои копии в других индивидуумах? Да, существует. Нетрудно показать, что у близких родственников вероятность наличия общих генов выше средней. Давно стало ясно, что именно по этой причине столь обычен альтруизм родителей по отношению к детям. А Рональд Фишер, Джон Холден и, в особенности, Уильям Гамильтон поняли, что это распространяется и на других близких родственников, сестер и братьев, как родных, так и двоюродных, племянников и племянниц. Если индивидуум умирает, чтобы спасти 10 близких родственников, одна копия гена, определяющего альтруизм в отношении близких родственников, кин-альтруизм, может погибнуть, однако гораздо большее число копий того же гена будет спасено. Большее число — это весьма неопределенно, равно как и близкие родственники. Как показал Гамильтон, возможно, и большая определенность. Две его работы, опубликованные в 1964 году, принадлежат к числу самых значительных вкладов в социальную этологию из когда-либо написанных. И я никогда не мог понять, почему этологи так пренебрегают этими работами. Имя Гамильтона даже не упоминается в указателях двух больших учебников этологии, опубликованных в 1970 году». Статьи Гамильтона, вышедшие в 1964 году, теперь уже не остаются без внимания. История пренебрежения этими статьями в прошлом и последующего их признания сама по себе представляет интересное количественное исследование, изучение конкретного примера, включения мема и мемофонд. Я прослежу за развитием этого мема в примечаниях главе 11. К счастью, в последнее время интерес к его идеям начинает возрождаться. Работы Гамильтона насыщены математикой, однако их основные принципы схватываются интуитивно, без строгих математических рассуждений, хотя при этом неизбежно некоторое упрощение. Нам предстоит вычислить вероятность наличия определенного гена у двух индивидуумов, например, у двух сестер. Допустим, для простоты, что мы рассматриваем гены, редко встречающиеся в генофонде в целом. Допущение, что речь идет о гене, редко встречающемся в популяции в целом, было небольшой уловкой, облегчающей измерение коэффициента родства. Одно из главных достижений Гамильтона состояло в том, что его заключение не зависит от того, рассматриваем ли мы редкие или часто встречающиеся гены. Это оказалось тем аспектом теории, который люди воспринимают с трудом. Проблема измерения коэффициента родства явилась камнем преткновения для многих по следующей причине. Дело в том, что у любых двух представителей данного вида, независимо от того, принадлежат ли они к одной семье или нет, обычно более 90% всех генов одинаковы. Что же мы имеем в виду, когда говорим, что коэффициент родства между родными братьями составляет 1,2, а между двоюродными – 1,8? Только то, что у братьев 1-2 генов, помимо и сверх тех 90%, или сколько их там есть, которые в любом случае одинаковы у всех индивидуумов. Существует некий базисный коэффициент родства, общий для всех членов данного вида. В сущности, хотя и в меньшей степени, он распространяется на другие виды. Следует ожидать, что альтруизм будет проявляться по отношению к индивидуумам, коэффициент родства с которыми выше базисного, каким бы он ни был. В первом издании я обошел эту проблему, ограничив свои рассуждения редкими генами. Это допустимо, пока речь идет о них, но и только. Сам Гамильтон писал о генах, идентичных по своему происхождению, но это также сопряжено с трудностями, как показал Алан Графен. Другие авторы даже не признавались существование проблемы, а просто говорили об абсолютных процентах общих генов, что, несомненно, является ошибкой. Такие небрежные рассуждения привели к серьезным недоразумениям. Например, один уважаемый антрополог в пылу нападок на социобиологию в 1978 году пытался утверждать, что если мы принимаем кенотбор всерьез, то следовало бы ожидать, что все люди должны проявлять друг другу альтруизм, так как число общих генов у них превышает 99%. Я кратко ответил, в 12 недопониманиях киноотбора, она рассматривается под номером 5, остальные 11 недоразумений также заслуживают разбора. Алан Графен в своей статье «Геометрический взгляд на коэффициент роста быть может дал окончательное решение проблемы коэффициента роста. Я не буду пытаться излагать здесь эту статью. В другой статье «Естественный отбор», «Киноотбор» и «Групповой отбор» Графен разъясняет еще одну часто встречающуюся важную проблему – широко распространенное неверное использование гамильтоновской концепции «инклюзивной приспособленности». В ней рассмотрены также правильные ошибочные способы подсчета потерь и преимущества для генетических родственников. У большинства людей имеется ген, определяющий невозможность быть альбиносом, независимо от того, связаны люди родством или нет. Такое широкое распространение этого гена объясняется тем, что в природе вероятность выживания альбиносов ниже, чем не альбиносов, хотя бы потому, что Солнце ослепляет их, и им относительно трудно заметить приближающегося хищника. Нас не интересуют причины преобладания в генофонде таких явно хороших генов, как ген неальбинизма. Мы стремимся объяснить успех генов, обусловленный именно их альтруизмом. Поэтому мы можем допустить, что, по крайней мере, на ранних стадиях этого эволюционного процесса, такие гены редки. Здесь важно отметить, что даже ген, редкий в популяции в целом, может часто встречаться в отдельной семье. И у меня, и у вас имеется некоторое число генов, редко встречающихся в популяции в целом. Шансов на то, что вы и я несем одинаковые редкие гены, очень мало. Однако весьма вероятно, что у моей сестры имеется тот же самый редкий ген, что и у меня, и с же вероятностью, что вы и ваша сестра тоже несете один и тот же редкий ген. Шансы в данном случае составляют 50%, и объяснить причины этого нетрудно. Допустим, что в вашем генотипе имеется одна копия гена G. Вы могли получить ее либо от своего отца, либо от матери. Для простоты можно отбросить различные редко встречающиеся возможности, что ген G — новая мутация, что этот ген имелся у обоих ваших родителей или же в двойной дозе у одного из них. Пусть вы получили ген G от своего отца. В таком случае, каждая из обычных клеток его тела содержала по одной копии этого гена. Как вы, вероятно, помните, каждый сперматозоид, образующийся у мужчины, содержит половину его генов. Таким образом, вероятность того, что в сперматозоид, зачавший вашу сестру, попадет в ген G, равна 50%. Если же вы получили ген G от своей матери, то из точно таких же рассуждений вытекает, что половина ее яйцеклеток должна была содержать ген G. Вероятность получения гена G вашей сестрой опять-таки равна 50%. Это означает, что если у вас есть 100 братьев и сестер, то примерно половина из них должна обладать любым имеющимся у вас редким геном. Это означает также, что если у вас есть 100 редких генов, то примерно 50 из них имеются в теле любого из ваших братьев или сестер. Аналогичные вычисления можно произвести для лиц, связанных родством любой степени. Важные зависимости существуют между родителями и детьми. Если у вас имеется одна доза гена H, то вероятность наличия этого гена у каждого из ваших детей равна 50%, потому что он содержится в половине ваших половых клеток, а каждый из ваших детей был зачат при участии одной из этих половых клеток. Если у вас имеется одна доза гена J, то вероятность того, что этот ген имелся также у вашего отца, равна 50%, потому что вы получили половину своих генов от него, а половину от матери. Для удобства мы пользуемся коэффициентом родства, выражающим вероятность наличия данного гена у двух родственников. Коэффициент родства между двумя братьями равен 1,2, поскольку половина генов, имеющихся у одного из братьев, будет обнаружена и у другого. Это средняя цифра. В результате миоэтического драйва данных двух братьев может быть больше или меньше общих генов. Коэффициент родства между родителями и ребенком всегда равен точно 1,2. Проделывать всякий раз эти вычисления с самого начала довольно скучно. Существует грубое, но эффективное правило для установления коэффициента родства между двумя индивидуумами, А и Б. Оно может оказаться вам полезным при составлении завещания или для объяснения явных случаев сходства в семье. Оно пригодно для всех простых ситуаций, но не действует при кровосмесительных браках и, как мы увидим, у некоторых насекомых. Установим сначала всех общих предков А и Б. Например, общие предки двух двоюродных братьев или сестер — это и общие дед и бабка. По логике вещей, все предки этих общих предков также будут общими для А и Б. Однако мы пренебрежем всеми общими предками, кроме самых недавних. В этом смысле у двоюродных братьев и сестер только два общих предка. Если бы прямой потомок А, например, его правнук, то сам А и есть тот общий предок, которого мы ищем. Найдя общего и общих предка-предков А и Б, займемся вычислением генерационного расстояния, число разделяющих поколений между ними. Для этого, начав с А, нужно забраться вверх по генеалогическому древу до общего предка, а затем спуститься вниз до Б. Суммарное число шагов вверх, а затем вниз по древу и составит генерационное расстояние. Если, например, А приходится Б дядей, то генерационное расстояние равно 3. Общий предок в данном случае отец А и дед Б. Начав с А, вам следует подняться на одно поколение, чтобы дойти до общего предка. Затем, чтобы дойти до Б, вы должны спуститься на два поколения на другой стороне древа. Поэтому генерационное расстояние равно 1 плюс 2 равно 3. Найдя генерационное расстояние между А и Б через конкретного общего предка, можно вычислить ту долю их коэффициента родства, которая обусловлена этим предком. Для этого нужно умножить 1 вторую на себя столько раз, сколько шагов в генерационном расстоянии. Если генерационное расстояние равно 3 шагам, надо возвести 1 вторую в третью степень. Если генерационное расстояние через конкретного общего предка равно G шагам, то доля коэффициента родства, обусловленная этим предком, будет равна 1 вторая в степени G, Это, однако, лишь часть коэффициента родства между А и Б. Если у них окажется более одного общего предка, мы должны добавить эквивалентную величину для каждого предка. Обычно у данных двух индивидуумов генерационное расстояние для всех общих предков одинаково, поэтому, установив коэффициент родства между А и Б, обусловленный любым из их общих предков, достаточно лишь умножить его на число этих предков. Например, у двоюродных братьев или сестер имеются два общих предка, и генерационное расстояние через каждого из них равно четырем. Поэтому коэффициент родства равен 2 умноженное на 1 вторую в четвертой степени равно 1 восьмой. Если А правнук Б, то генерационное расстояние равно 3. А число общих предков равно единице, сам Б. Так что коэффициент родства составляет 1 умноженное на 1 вторую в третьей степени равно 1 восьмой. Аналогичным образом у вас равные шансы пойти как в своего дядю коэффициент родства равен 2 умноженное на 1 вторую в третьей степени равно 1 четвертой, так и в деда коэффициент родства равен 1, умноженное на 1 вторую во второй степени равна 1 четвертой. В случае такого далекого родства, как четвероюродные братья или сестры, 2 умноженные на 1,2 в восьмой степени равно 1, 128. Вероятность наличия у них общих генов приближается к вероятности того, что некий ген, имеющий сеуа, будет обнаружен у индивидуума, выбранного на удачу из популяции. В том, что касается гена альтруизма, четвероюродный брат мало отличается от какого-нибудь старины Тома, Дика или Гарри. Троюродный брат коэффициент родства равен 1,32, всего лишь чуть ближе, а двоюродный еще несколько ближе, 1,8. Родные братья и сестры, родители и дети очень близки, 1,2. А однояйцевые близнецы коэффициент родства равен единице, совершенно идентичный. Тетки и дедья, племянники и племянницы, деды и бабки и внуки, а также единоутробные и единокровные братья и сестры занимают промежуточное положение, коэффициент родства равен 1 четвертый. Теперь мы имеем возможность рассуждать о генах киноальтруизма гораздо конкретнее. Ген, определяющий самоубийственное спасение пятерых двоюродных братьев и сестер, не станет более многочисленным в популяции, но численность гена, определяющего спасение пятерых родных братьев и сестер, ценой собственной гибели повысится. Минимальное условие, необходимое гену самоубийственного альтруизма для успеха, состоит в том, чтобы спасти больше двух своих сипсов, или детей, или родителей, либо больше четырех полусипсов, или дядьев, дедок, племянников, племянниц, дедов, бабок, внуков, либо более восьми двоюродных сипсов и так далее. Такой ген в среднем продолжает жить в телах достаточного числа индивидуумов, спасенных альтруистом, чтобы компенсировать гибель его самого. Если бы некий индивидуум был уверен, что данное лицо является его идентичным близнецом, он заботился бы о его благополучии точно так же, как о собственном. Любой ген близнецового альтруизма имеется у обоих близнецов, поэтому если один из них героически гибнет, спасая другого, ген продолжает жить. Девятипоясные броненосцы обычно рождают идентичную четверню. Насколько мне известно, ни о каких актах героического самопожертвования, совершаемых молодыми броненосцами, не сообщалось, однако высказывалось мнение, что у них определенно следует ожидать каких-то сильных проявлений альтруизма. Если кто-нибудь собирается ехать в Южную Америку, то стоило бы заняться этим. Никаких дальнейших сведений о броненосцах не сообщалось, но стали известны некоторые новые эффектные данные о другой группе планируемых животных — атлях. Уже давно известно, что тли размножаются как бесполым, так и половым путем. Когда вы видите на каком-нибудь растении скопление тлей, то есть шансы, что все они члены одного клона идентичных самок, тогда как на соседнем растении могут находиться члены другого клона. Теоретически, такие условия идеальны для эволюции альтруизма под действием кинодбора. Подлинных примеров альтруизма тлей не было известно до 1977 года, когда японский специалист по тлям Сигиюки Аоке обнаружил у одного японского вида тлей стерильных солдат. Этот факт не мог попасть в первое издание моей книги. Впоследствии Аоке обнаружил это явление у ряда различных видов, и он располагает надежными данными о том, что в процессе эволюции оно независимо возникало по крайней мере четыре раза в разных группах тлей. Вкратце Аоки установил следующее. Солдаты у этих клей особая каста, отличающаяся от других по своей анатомии, подобно кастам таких знаменитых общественных насекомых, как муравьи. Это личинки, которые не достигают половой зрелости и поэтому стерильны. Как внешним видом, так и поведением они отличаются от других развивающихся одновременно с ними личинок, которым, однако, они генетически идентичны. Солдат, как правило, крупнее, у них аномально большие передние ноги, это придает им сходство со скорпионами, а от головы отходят острые рога, направленные вперед. Они пользуются этим оружием, чтобы драться с хищниками. В стычках они нередко гибнут, но если даже дело не доходит до гибели, мы вправе считать их генетически альтруистичными, потому что они стерильны. Что же здесь происходит в плане эгоистичных генов? Аоки не уточняет, чем определяется превращение конкретных индивидуумов в стерильных солдат или в нормальных полувозрелых клей, но мы вправе утверждать, что это, очевидно, обусловлено каким-то фактором среды, поскольку стерильные солдаты и нормальные клей, находящиеся на каждом данном растении, генетически идентичны. Однако, по всей вероятности, существуют гены, определяющие способность переключаться под действием среды на тот или другой путь развития. Почему естественный отбор благоприятствовал этим генам, несмотря на то, что некоторые из них попадают в тела стерильных солдат и не передаются следующим поколениям? Да потому что благодаря солдатам копии этих самых генов могли сохраниться в телах репродуктивных особей. Разумная причина здесь та же самая, что и у всех общественных насекомых, глава 10. С той разницей, что у таких общественных насекомых, как муравьи и термиты, гены стерильных альтруистов имеют лишь статистическую вероятность помочь своим копиям, содержащимся в нестерильных репродуктивных индивидуумах. Солдаты утли принадлежат к тому же клону, что и их репродуктивные сестры, которых они благодетельствуют. В некоторых отношениях тли, которые изучают АОКИ, служат превосходной иллюстрацией могущества идей Гамильтона, предоставленной самой природой. Следует ли в таком случае принять тлей в клуб общественных насекомых, куда по традиции допускались только муравьи, пчелы, осы и термиты? Консервативные энтомологи могли бы забаллотировать их на разных основаниях. У тлей нет, например, долгоживущих маток. Кроме того, поскольку тлея образуют настоящие клоны, они не более социальны, чем клетки вашего тела. Это как бы одно животное. Кормящееся на данном растении, просто его тело разделено на физически обособленных клей, и некоторые из них специализированы к выполнению защитных функций, подобно лейкоцитам в теле человека. Далее, настоящие общественные насекомые сотрудничают друг с другом, несмотря на то, что они не являются частями одного и того же организма, тогда как клеяоки сотрудничают, потому что составляют единый организм. Я не могу серьезно относиться к этому семантическому вопросу. Мне кажется, что до тех пор, пока вы понимаете, что происходит среди муравьев, тлей и клеток человека, вы вольны называть или не называть их общественными по собственному усмотрению. Что касается меня, то я по ряду причин предпочитаю называть тлей-аоки общественными организмами, а не частями одного организма. У единого организма имеются определенные критические свойства, которыми обладают отдельные тли, но которых нет уклона тлей. Этот вопрос я разобрал в расширенном фенотипе, глава 14, а также в главе 13 настоящей книги. Теперь нам понятно, что забота о потомстве всего лишь частный случай киноальтруизма. С генетической точки зрения взрослый индивидуум должен уделять совершенно столько же заботы и внимания своему осиротевшему брату-младенцу, как и собственным детям. Коэффициент его родства с обоими младенцами совершенно одинаков, одна вторая. С точки зрения генного отбора, ген, детерминирующий альтруистичное поведение старшей сестры, должен иметь столько же шансов распространиться в популяции, как и ген родительского альтруизма. На самом деле это очень сильное упрощение. По многим причинам, которые мы рассмотрим позднее. А братская или сестринская забота отнюдь не столь обычна в природе, как родительская. Здесь, однако, я хочу показать, что с генетической точки зрения нет ничего особенного во взаимоотношениях родителя-дети по сравнению с взаимоотношениями братья-сёстры. Тот факт, что родители наделяют своих детей генами, а сестры не наделяют ими друг друга, не имеет значения, поскольку обе сестры получают идентичные реплики одних и тех же генов от одних и тех же родителей. Некоторые авторы используют термин «кинотбор» для того, чтобы отличать этот тип естественного отбора от группового отбора «дифференциальное выживание групп» и индивидуального отбора «дифференциальное выживание индивидуумов». Киноотбор ответственен за внутрисемейный альтруизм. Чем теснее ростло, тем сильнее отбор. В термине «киноотбор» нет ничего плохого, но, к сожалению, от него, возможно, придется отказаться ввиду того, что в последнее время его совершенно неправильно употребляют, и в будущем это может привести биолога в полное замешательство. Эдвард Уилсон в своей, в остальном прекрасной книге «Социобиология. Новый синтез» определяет киноотбор как особый случай группового отбора. В книге есть схема, которая ясно показывает, что с точки зрения Уилсона киноотбор занимает промежуточное положение между индивидуальным отбором и групповым отбором в общепринятом смысле, то есть в том смысле, в каком я их употреблял в главе первой. Между тем, групповой отбор, даже по определению самого Уилсона, означает «дифференциальное выживание групп индивидуумов». Конечно, в некотором смысле семья — это особый тип группы. Однако суть рассуждения Гамильтона сводится к тому, что различие между семьей и несемьей не есть нечто определенное и нерушимое, а зависит от математической вероятности. Теория Гамильтона отнюдь не утверждает, что животные должны относиться альтруистически ко всем членам семьи и эгоистически ко всем другим. Между семьей и несемьей нельзя провести строгую границу. Нам не надо решать, следует ли, например, относить к числу членов семьи троюродных братьев и сестер или считать их чужими. Мы просто ожидаем, что вероятность проявления альтруизма в отношении троюродных братьев или сестер должна составлять 1,6 вероятности альтруизма в отношении потомков или сипсов. Киноотбор никак нельзя считать особым случаем группового отбора. Неразбериха с разницей между групповым отбором и киноотбором не исчезла. Может быть, она даже усилилась. Мои замечания сохраняют силу и актуальны вдвойне, если не считать того, что из-за небрежности в выборе слов я сам допустил ошибку в первом издании этой книги. Я писал, это одно из немногих мест, которые я изменил в тексте данного издания, мы просто ожидаем, что троюродные братья и сестры получат одну шестнадцатую того альтруизма, который получили бы потомки или сипсы. Как указал Альтман, совершенно очевидно, что это не так. Это неверно по причине, не имеющей никакого отношения к вопросу, который я пытался обсуждать в то время. Если у данного альтруистичного животного есть пирог, которым он собирается поделиться со своими родственниками, вовсе не обязательно давать каждому родственнику по куску, определяя величину кусков в соответствии с коэффициентом родства. Это привело бы к абсурду, поскольку все члены данного вида, не говоря о других видах, это по меньшей мере его отдаленные родственники, каждый из которых мог бы претендовать на тщательно отмеренную крошку. И напротив, если поблизости оказался близкий родственник, то нет причин вообще давать дальнему родственнику хоть сколько-то пирога. Ввиду других осложнений, подобно закону убывающего плодородия, следовало бы отдать весь пирог самому близкому из имеющихся родственников. Я, конечно, хотел сказать следующее. Мы просто ожидаем, что вероятность проявления альтруизма в отношении троюрных братьев или сестер должна составлять одну шестнадцатую вероятности альтруизма в отношении потомков или сипсов, как это сформулировано в моем тексте теперь. Это особое следствие генного отбора. Уэлсоновское определение кинотбора содержит и другой еще более серьезный недостаток. Оно преднамеренно исключает потомков. Они не считаются родственниками. Я выразил надежду, что Эдвард Уолсон изменит свое определение киноотбора в будущих публикациях, чтобы включить потомков в число родственников. Я с удовольствием сообщаю, что в его книге о человеческой природе обидные слова, кроме потомков, в самом деле опущены, но я отнюдь не ставлю это себе в заслугу. Уолсон добавляет. Хотя по определению потомки входят в число родственников, термин кинадбор обычно используется только в том случае, если под его действия подпадают, по крайней мере, некоторые другие родственники — братья, сестры или родители. Это, к сожалению, меткое замечание, касающееся обычного употребления данного термина биологами, просто отражает тот факт, что многие биологи все еще не понимают нутром, в чем суть «кинотбора». Они продолжают ошибочно считать его чем-то излишним и малопонятным, лежащим за пределами обычного индивидуального отбора и над ним. Это не так. Киноотбор следует из базисных допущений неодарвинизма, как ночь следует за днем. Разумеется, Уилсон прекрасно знает, что потомки связаны родством со своими родителями, но предпочитает не взывать к теории киноотбора для того, чтобы объяснить альтруизм, проявляемый родителями в заботе о собственных потомках. Он, конечно, вправе определять термин так, как считает нужным, но это определение создает сильную путаницу, и я надеюсь, что в следующих изданиях своей действительно очень ценной книги он его изменит. С генетической точки зрения родительская забота о потомстве и братско-сестринский альтруизм возникли в процессе эволюции по совершенно одной и той же причине. В обоих случаях велика вероятность наличия гена альтруизма в теле опекаемого. Я прошу прощения у читателя-неспециалиста за эту небольшую обречительную речь и спешу вернуться к нашей главной теме. До сих пор я слишком сильно упрощал изложение, но настало время ввести некоторые оценки. Я говорил просто о генах, детерминирующих самоубийство ради спасения жизни определенного числа родственных индивидуумов, коэффициент роста, с которыми точно известен. Совершенно очевидно, что в действительности животные не способны точно сосчитать, сколько родственных индивидуумов они спасают, или провести в уме гамильтоновские расчеты, даже если бы они могли каким-то образом наверняка знать, что данные индивидуумы в самом деле их родные, двоюродные и так далее братья и сестры. В реальной жизни... Верное самоубийство несомненное спасение жизни должны быть заменены статистическим риском гибели как для себя, так и для других. Может статься, что имеет смысл спасать даже четвероюродного брата, если при этом риск для себя очень невелик. Кроме того, вы, как и родственник, которого вы собираетесь спасать, в любом случае в один прекрасный день умрете. Для каждого индивидуума существует некая ожидаемая продолжительность жизни, которую страховая компания может вычислить с некоторой степенью точности. Спасение жизни родственника, который скоро умрет от старости, окажет меньшее влияние на генофонд, чем спасение жизни столь же близкого родственника, у которого большая часть жизни еще впереди. Наши изящные симметричные вычисления коэффициентов родства придется модифицировать с учетом путанных и сложных взвешиваний, производимых статистиками страховых компаний. Деды и бабки, с одной стороны, и внуки, с другой, в генетическом смысле имеют равные основания проявлять друг другу альтруизм, поскольку их гены на одну четверть одинаковые. Но так как ожидаемая продолжительность жизни внуков больше, гены альтруизма дедов и бабок по отношению к внукам имеют более высокую селективную ценность, чем гены альтруизма внуков по отношению к дедам и бабкам. Вполне возможно, что чистый выигрыш от помощи, оказанной молодому дальнему родственнику, будет выше чистого выигрыша от помощи пожилому близкому родственнику. Кстати, ожидаемая продолжительность жизни у дедов и бабок вовсе не обязательно должна быть меньше, чем у внуков. У видов с высокой смертностью в раннем возрасте возможно обратное соотношение. Продолжая страховочную аналогию, можно рассматривать индивидуумов как лиц, страхующих жизнь. Данный индивидуум может рискнуть известной частью своего состояния на страховку жизни другого человека. При этом он принимает во внимание коэффициент своего родства с этим человеком, а также его надежность в смысле ожидаемой продолжительности жизни по сравнению со своей собственной. Строго говоря, следовало бы поменять ожидаемую продолжительность жизни на ожидаемую репродуктивность, или еще строже, на общую способность благоприятствовать собственным генам в течение будущей жизни. В таком случае для эволюции альтруистичного поведения суммарный риск для альтруиста должен быть меньше, чем суммарный выигрыш для реципиента, умноженный на коэффициент родства. Риск и выигрыш следует вычислять упомянутым выше сложным способом, применяемым страховыми обществами. Но можно ли ожидать, что бедная машина выживания будет способна произвести эти сложные вычисления, да еще в спешке? Ошибочное представление о том, что киноотбор требует наличия у животных совершенно нереалистичных способностей к вычислениям, неуклонно реанимируется одним поколением ученых за другим. Причем не только молодыми учеными. Книга «Употребление биологии и злоупотребление ею» известного социального антрополога Маршала Саллинза могла бы скромно оставаться в тени, если бы ее не провозгласили уничижительной атакой на социобиологию. В контексте рассуждения о том, может ли кинотбор действовать среди людей, следующая выдержка из этой книги чуть ли не слишком хороша, чтобы быть правдой. Мимоходом следует отметить, что гносиологические проблемы, создаваемые отсутствием лингвистической базы для вычисления коэффициентов родства R, вырастают в серьезный недостаток теории кинотбора. Дело в том, что дробные числа встречаются в очень немногих языках земного шара, лишь в индоевропейских и древних цивилизациях Ближнего и Дальнего Востока, а у так называемых примитивных народов отсутствуют вовсе. Охотники и собиратели растений не умеют считать дальше трех. Я воздерживаюсь от комментариев по еще более сложному вопросу, как животные могут представить себе, почему r ⁇ двоюродные сипсы собственной персоны, равны 1 восьмой. Я уже не в первый раз цитирую эту весьма откровенную выдержку и могу также привести свой собственный, довольно безжалостный ответ на нее из статьи «12 недоразумений по поводу кинотбора». К сожалению, для Саллинза он поддался искушению воздержаться от комментариев по поводу того, что животные могут представить себе «Р». Сама абсурдность мысли, которую он пытался высмеять, должна была насторожить его. Раковина улитки – превосходная логарифмическая спираль, но где же улитка хранит свои таблицы логарифмов? Как она умудряется читать их, если хрусталик ее глаза не имеет лингвистической базы, чтобы вычислить m – коэффициент преломления? А как зеленые растения постигают формулу хлорофилла? Все дело в том, что если вы… Начнете думать об анатомии, физиологии или почти любом другом аспекте биологии, а не только о поведении в таком плане, как саленс, то неизбежно придете к той же несуществующей проблеме. Для полного описания эмбрионального развития любой частички тела животного или растения необходимо привлечение сложных математических рассуждений, но это не значит, что само это животное или растение должно быть математиком. У очень высоких деревьев обычно бывают мощные контрфорсы, выступающие подобно крыльям во все стороны от основания ствола. У каждого данного вида, чем выше дерево, тем относительно крупнее эти подпорки. Общеизвестно, что форма и величина подпорок близки к экономически оптимальным, необходимым для того, чтобы дерево стояло прямо, хотя инженеру понадобились бы довольно сложные математические выкладки, чтобы это продемонстрировать. Салензу или кому-нибудь другому никогда не пришло бы в голову усомниться в справедливости теории контрфорсов лишь по той причине, что дерево не обладает математической подготовкой, необходимой для проведения соответствующих вычислений. Почему же понадобилось поднимать эту проблему в связи с кинадбором? Это не может быть вызвано тем, что в данном случае речь идет о поведении, а не об анатомии. Существует множество других примеров поведения, не создаваемого киноотбором, который Сален с радостью признает, не выдвигая свое гносиологическое возражение. Подумайте, например, о предложенном мною примере сложных вычислений, которые в известном смысле каждый из нас должен производить, когда он ловит мяч. Невольно задумаешься, а не существуют ли социологи, которые согласны с теорией естественного отбора вообще, но которые по совершенно посторонним причинам, коренящимся, возможно, в истории предмета их изучения, отчаянно стремятся найти любой недостаток, какой угодно именно в теории киноотбора. Даже великий математический биолог Джон Холдин в опубликованной в 1955 году работе, где он предвосхитил концепцию Гамильтона, постулировав распространение гена, детерминирующего спасение тонущих родственников, заметил, что в тех двух случаях, когда я вытаскивал из воды с минимальнейшим риском для себя людей, которые могли бы утонуть, у меня не было никакого времени на подобные вычисления. К счастью, как это хорошо знал Холдин, предполагать, что машины выживания сознательно производят в уме вычисления, нет необходимости. Совершенно так же, как мы применяем логарифмическую линейку, не осознавая, что мы на самом деле используем логарифмы, животное может быть запрограммировано таким образом, что оно ведет себя, как если бы оно производило сложные вычисления. Вообразить это не столь уж сложно. Когда человек подбрасывает мяч высоко в воздух и вновь ловит его, он ведет себя так, как если бы он решал систему дифференциальных уравнений, определяющих траекторию мяча. Он может не знать, что такое дифференциальное уравнение, и не стремится узнать, но это никак не отражается на его искусстве играть с мячом. На каком-то подсознательном уровне происходит что-то, равноценное математическим вычислениям. Точно так же, когда человек принимает трудные решения, предварительно взвесив все «за» и «против» и все последствия своего решения, которые он может вообразить, его действие функционально равноценно вычислению взвешенной суммы, производимому компьютером. Если бы нам надо было составить программу, моделирующую на компьютере поведение образцовой машины выживания, которая принимает решение о том, следует ли ей вести себя альтруистически, мы, вероятно, действовали бы примерно следующим образом. Сначала надо составить список всех альтернативных типов поведения животного. Затем для каждого типа поведения составить программу учисления взвешенной суммы. Все выигрыши, получаемые в результате поведения данного типа, помечаются знаком «плюс», а все связанные с ним риски — знаком «минус». Все выигрыши и все риски перед суммированием следует взвесить путем умножения на соответствующий коэффициент родства. Для простоты мы можем не проводить другие взвешивания, например, связанные с возрастом и состоянием здоровья. Поскольку коэффициент родства данного индивидуума с самим собой равен единице, то есть он содержит, как это совершенно очевидно, 100% собственных генов, риски и выигрыши для себя не надо снижать, и вычисления, они должны входить с полным весом. Общая сумма для каждого из альтернативных типов поведения будет выглядеть следующим образом. Чистый выигрыш при данном типе поведения равен выигрыш для себя минус риск для себя плюс 1 вторая выигрыша для брата минус 1 вторая риска для брата плюс 1 вторая выигрыша для другого брата минус 1 вторая риска для другого брата плюс 1 восьмая выигрыша для двоюродного брата минус 1 восьмая риска для двоюродного брата плюс 1 вторая выигрыша для ребенка минус одна-вторая риска для ребенка, плюс и так далее. Результатом такого суммирования выигрышей будет число, называемое оценкой чистого выигрыша при данном типе поведения. Затем модельное животное вычисляет эквивалентную сумму для каждого альтернативного типа поведения, имеющегося в его репертуаре. Наконец, оно выбирает и реализует поведение того типа, при котором достигается наивысший чистый выигрыш. Даже если все оценки оказываются со знаком «минус», оно выбирает наилучшую форму поведения, то есть связанную с наименьшим риском. Помните, что любое позитивное действие сопряжено с затратами энергии и времени, которые можно было бы израсходовать на другие дела. Если ничего не делать, не оказывается тем поведением, при котором достигается наивысший выигрыш, модельное животное будет бездельничать. Это в высшей степени упрощенный пример, в данном случае выраженный в форме субъективного монолога, а не компьютерной модели. Предположим, что я — животное, нашедшее 8 грибов. Прикинув их питательную ценность и несколько уменьшив оценку ввиду наличия риска, хотя и очень незначительного, они, возможно, ядовиты, я решил, что каждый гриб стоит 6 единиц. Единицы произвольно установленные в выигрыше, как в главе 5. Грибы такие большие, что я мог бы съесть лишь 3 из них. Должен ли я известить кого-то другого о находке? Кто может меня услышать? Мой брат B, коэффициент его родства со мной равен 1,2. Двоюродный брат C, коэффициент родства равен 1,8. И D, он мне в общем не родственник. Коэффициент его родства со мной выражается такой малой величиной, что ее практически можно приравнять к нулю. Если я промолчу о своей находке, мой чистый выигрыш составит 6 за каждый из трех съеденных мною грибов, то есть всего 18. Чтобы оценить чистый выигрыш в том случае, если я объявлю о своей находке, нужно будет произвести некоторые расчеты. Восемь грибов придется разделить поровну на четверых. Выигрыш, который я получу от двух съеденных мной самим грибов, по 6 единиц каждый составит 12. Но я получу также некоторый выигрыш от того, что мой родной и двоюродный братья съедят по 2 гриба каждый, поскольку у меня есть общие с ними гены. Мой суммарный выигрыш составит. Единица, умноженное на 12, плюс 1 вторая, умноженная на 12, плюс 1 восьмая, умноженная на 12, плюс 0, умноженная на 12, равно 19 и 1 вторая. Соответствующий чистый выигрыш при эгоистичном поведении был равен 18. Результаты практически совпадают, но приговор ясен. Я должен подать сигнал, что найдена пища, и проявленный мной альтруизм в этом случае обернется выигрышем для моих эгоистичных генов. Я упростил ситуацию, сделав допущение, что индивидуальное животное вычисляет, какой образ действий будет оптимальным для его генов. На самом же деле генофонд пополняется генами, под действием которых тела ведут себя так, как если бы они производили подобные вычисления. Во всяком случае, эти вычисления лишь весьма предварительное первое приближение к тому, какими они должны быть в идеале. Мы пренебрегли многими факторами, в том числе возрастом производящих эти вычисления индивидуумов. Кроме того, если я перед тем, как обнаружить грибы, плотно поел, чистый выигрыш от оповещения о моей находке будет выше, чем если бы я был голоден. В лучшем из миров возможностям прогрессивному усовершенствования вычислений нет конца. Но реальная жизнь протекает не в лучшем из миров. Мы не можем ожидать, что реальные животные, выбирая оптимальные решения, будут учитывать абсолютно все детали. Путем наблюдения экспериментов в природных условиях нам предстоит выяснить, сколь близко на самом деле реальные животные подходят к достижению идеального анализа расходов-доходов. Просто для того, чтобы убедить себя, что субъективные примеры не слишком сильно увели нас в сторону, вернемся ненадолго к генному языку. Живые тела... Это машины, запрограммированные теми генами, которые выжили. Гены, которые выжили, сумели сделать это в условиях, которые в среднем были характерны для среды данного вида. Поэтому оценки расходов и доходов основаны на прошлом опыте, точно так же, как у человека, принимающего решения. Однако опыт в этом случае означает опыт гена, или точнее условий, в которых ген сумел выжить в прошлом. Поскольку гены, кроме того, наделяют машины выживания способностью к научению, можно сказать, что некоторые оценки расходов, доходов производились также на основе индивидуального опыта. До тех пор, пока условия изменяются не слишком сильно, эти оценки будут оставаться надежными, и машины выживания будут в среднем принимать верные решения. В случае коренных изменений условий, машины выживания будут склонны принимать ошибочные решения, и их гены будут расплачиваться за это. Именно так и бывает. Если человек принимает решения, основанные на устаревшей информации, эти решения обычно оказываются ошибочными. В оценке коэффициентов родства также могут вкраситься ошибки и неточности. До сих пор в наших упрощенных расчетах мы исходили из того, что машинам выживания как бы известно, кто связан с ними родством и каков коэффициент этого родства. В реальной жизни такая твердая уверенность иногда существует, но чаще коэффициент родства можно оценить лишь как некую среднюю величину. Допустим, например, что А и Б могут быть с равной вероятностью единоутробными либо родными братьями. Их коэффициент родства равен 1 четвертой, либо 1 но поскольку нам неизвестно, являются ли они единоутробными или родными братьями, эффективно можно использовать только среднее значение, то есть 3 восьмых. Если же твердо известно, что мать у них одна, но вероятность общего отца составляет всего 1 к 10, то можно на 90% быть уверенным в том, что они единоутробные братья, и на 10%, что они родные братья. Эффективный коэффициент родства составляет в этом случае 1 десятая умноженная на 1 вторую плюс 9 десятых на 1 четвертую равно 0,275 тысячных. Но говоря о 90% уверенности, кого мы имеем в виду? Натуралиста, который обрел ее после длительных полевых исследований или самих животных. При благоприятных обстоятельствах это почти одно и то же. Для того, чтобы понять это, нам надо подумать, каким образом животные могли бы распознавать близких родственников. После того, как было опубликовано первое издание книги, вся проблема узнавания родственников приобрела еще большую популярность. Животные, подобно людям, по-видимому, обладают замечательными способностями отличать родственных особей от неродственных, часто по запаху. В недавно вышедшей книге Узнавание родственных особей у животных подводятся итоги тому, что нам теперь известно. Глава о человеке, написанная по Уэллс, показывает, что приведенное выше утверждение «мы знаем, кто наши родственники, потому что нам сказали об этом» следует дополнить. Имеются, по крайней мере, косвенные данные, указывающие на то, что мы способны использовать разного рода несловесные указания, в том числе запах пота наших родственников. Вся эта проблема, по-моему, вмещается в цитате Эдварда Каммингса, с которой Уэллс начинает свою главу. «Всех благонадежных товарищей можно распознать по их альтруистичному благоуханию». Родственникам может понадобиться узнавать друг друга не только по альтруистическим причинам. Они могут также пожелать подвести баланс между аутбридингом и инбридингом, как мы увидим в следующем примечании. Мы знаем, кто наши родственники, потому что нам сказали об этом, потому что у них есть имена, потому что у нас существуют формальные браки, а также соответствующие записи и просто хорошая память. Многие социальные антропологи поглощены выяснением кровного родства в обществах, которые они изучают. Они имеют при этом в виду не подлинное генетическое родство, а субъективные и культурные представления о родстве. В обычаях и ритуальных обрядах различных племен придается большое значение кровному родству. Широко распространено поклонение предкам. Во многих областях жизни доминирует чувство долга и верность семье. Кровную месть и войны между кланами легко интерпретировать в свете генетической теории Гамильтона. Запрет на кровосмешение доказывает осознание человеком значения кровного родства, хотя генетические преимущества, которые дает этот запрет, не имеют никакого отношения к альтруизму. Он, вероятно, связан с пагубными эффектами рецессивных генов, проявляющимися при родственных браках. Почему-то многим антропологам не нравится это объяснение. Летальным называют ген, убивающий своего носителя. Рецессивный леталь, подобно любому другому рецессивному гену, оказывает свое действие только в том случае, если он присутствует в двойной дозе. Рецессивные гены сохраняются в генофонде лишь благодаря тому, что большинство индивидуумов, у которых они имеются, содержат их в единичной дозе, поэтому никогда не испытывают их вредного воздействия. Каждый данный летальный ген встречается редко, потому что в тех случаях, когда его частота повышается, он начинает встречаться в паре с собственными копиями и убивает своих носителей. Тем не менее, существует, вероятно, множество разного рода летальных генов, и не исключено, что все мы переполнены ими. Существующие оценки числа различных леталей, затаившихся в генофонде человека, варьируют. В некоторых книгах указывается, что на каждого человека приходится в среднем по два летальных гена. При браке случайного мужчины со случайной женщиной шансов на то, что у них окажутся одни и те же летали, пренебрежимо мало». И их дети не пострадают, но при браке родных брата и сестры или отца со своей дочерью картина зловещим образом изменяется. Какими бы редкими ни были мои рецессивные летали и рецессивные летали моей сестры в популяции в целом, вероятность того, что мы с ней несем одни и те же летали, достаточно велика. Если произвести расчеты, то оказывается, что в случае моего брака с родной сестрой на каждый имеющийся у меня рецессивный ген один из восьми наших потомков либо родится мертвым, либо умрет в молодом возрасте. Между прочим, с генетической точки зрения, смерть в юношеском возрасте даже еще более летальна, чем мертворождение. Мертворожденный ребенок не требует таких больших затрат времени и энергии от родителей. Но как бы мы ни относились ко всему этому, браки между близкими родственниками не просто вредны. Они потенциально катастрофичны. Отбор на активное избегание кровосмешения мог быть таким же сильным, как любое селективное давление, которое измеряли в природе. Антропологи, возражающие против дарвиновских объяснений избегания кровосмешения, может быть, не подозревали, против какого сильного доказательства в пользу теории Дарвина они выступают. Их аргументы иногда бывают настолько слабыми, что напоминают об особом ходатайстве отчаявшейся стороны защиты. Так они обычно говорят, если бы дарвиновский отбор действительно вколотил в нас инстинктивное отвращение кровосмешения, у нас не было бы нужды запрещать его. Запрет возник лишь потому, что люди испытывают тягу к кровосмешению. Таким образом, закон против кровосмешения не может нести биологическую функцию, он имеет чисто социальное значение. Это возражение напоминает следующее рассуждение. Автомобилю в сущности не нужен противоугонный замок на системе зажигания, поскольку у него есть замки на дверцах. Поэтому замок на системе зажигания не может служить противоугонным устройством. Он, вероятно, имеет какое-то чисто ритуальное значение. Кроме того, антропологи любят подчеркивать, что у различных цивилизаций существуют разного рода запреты и даже различные определения кровного родства. Они, по-видимому, считают, что это также подрывает стремление дарвинизма объяснить избегание кровосмешения. Можно было бы, однако, с тем же успехом говорить, что половое влечение не может быть адаптацией в дарвиновском понимании, потому что представители разных цивилизаций предпочитают совершать половой акт в разных позах. Мне представляется весьма вероятным, что избегание кровосмешения у человека, а также у животных — результат сильного дарвиновского отбора. Плохо вступать в брак не только с лицами, слишком близкими к вам генетически. Слишком отдаленные скрещивания также могут оказаться нежелательными вследствие генетической несовместимости. Где именно находится золотая середина, сказать нелегко. Следует ли вступать в брак с двоюродными братом или сестрой? А или четвероюродными? Патрик Бейтсон пытался выяснить для одного вида куропаток, в какой части этого диапазона лежат их предпочтения в отношении брачных партнеров. В экспериментальной установке под названием «Амстердамский аппарат» птицам предлагалось выбрать себе партнера противоположного пола из выстроившихся за миниатюрными витринами. Они отдавали предпочтение двоюродным сипсам перед родными сипсами и неродственными птицами. Результаты дальнейших экспериментов позволяют считать, что у молодые куропатки научаются узнавать особенности членов своего выводка, а затем в более позднем возрасте обычно выбирают брачных партнеров, которые достаточно, но не слишком похожи на этих собратьев. Таким образом, куропатки, очевидно, избегают кровосмешения благодаря отсутствию у всех у них вожделения по отношению к тем, с кем они выросли. Другие животные делают это, соблюдая законы сообщества, налагаемые им правила расселения. Например, у львов молодых самцов изгоняют из родительского прайда, где остаются родственные им самки, которые могли бы соблазнить их. И эти самцы участвуют в размножении только в том случае, если им удается захватить другой прайд. В сообществах шимпанзе и горилл уходят из стада и ищут брачных партнеров в других группах обычно молодые самки. Оба типа расселения, так же как и систему, наблюдаемую у куропаток, можно обнаружить в различных цивилизациях вида Homo sapiens. Как дикие животные могли бы знать, кто приходится им родственниками, или иными словами, каким правилам они должны следовать в своем поведении, чтобы его косвенным эффектом была именно способность распознавать кровных родственников? Нужно, чтобы животные получали от своих генов какое-то простое правило действия, которое не связано с полным осознанием конечной цели данного действия, но которое работает, по крайней мере, при средних условиях. Нам, людям, знакомы эти правила, они столь могущественны, что если мы не слишком дальновидны, то подчиняемся правилу как таковому, даже когда прекрасно видим, что оно не сулит ни нам, ни кому-либо другому ничего хорошего. Например, некоторые правоверные евреи или мусульмане готовы лучше голодать, чем нарушить запрет на свинину. Каковы те простые практические правила, которым могли бы подчиняться животные и косвенный эффект которых при нормальных условиях направлен на благо их близких родственников? Если бы животные были склонны к альтруизму по отношению к индивидуумам, сходным с ними физически, они могли бы косвенно приносить своим родственникам некоторую пользу. Многое зависело бы от конкретных особенностей данного вида. Такое правило в любом случае привело бы лишь к верным в статистическом смысле решениям. Если бы условия менялись, если, например, данный вид стал бы жить гораздо более обширными группами, это могло бы приводить к ошибочным решениям. Можно допустить, что расовые предрассудки — это иррациональное обобщение, выработавшееся в процессе киноотбора тенденцией данного индивидуума идентифицировать себя с индивидуумами, физически сходными с собой, и плохо относиться к индивидуумам, имеющим иной облик. Представитель вида, члены которого перемещаются мало или перемещаются небольшими группами, имеет хорошие шансы на то, что каждый случайно встретившийся ему индивидуум является его довольно близким родственником. В этом случае правило «относись хорошо к каждому члену данного вида, которого ты встретишь», могло бы иметь положительную ценность для выживания в том смысле, что ген, предрасполагающий своих носителей подчиняться этому правилу, мог бы стать более многочисленным в генофонде. Может быть, именно по этой причине так чисты сообщения об альтруистическом поведении в стадах обезьян и китов. Киты и дельфины тонут, если они не имеют возможности дышать воздухом. Неоднократно наблюдали, как детеныши китов и раненых животных, которые были не в состоянии сами подплыть к поверхности воды, поддерживали товарищи поста и спасая их от гибели. Мы не знаем, имеются ли у китов какие-то способы распознавания своих близких родственников, но это, возможно, не имеет значения. Быть может, полная вероятность того, что случайный член данного стада, родственник спасающих его индивидуумов, так велика, что затраты на альтруизм оправдывают себя. Между прочим, известен, по крайней мере, один хорошо документированный случай спасения тонущего человека диким дельфином. Можно считать, что в этом случае правило спасения тонущих членов своего стада дало осечку. Содержащееся в этом правиле определение члена стада, который тонет, Могло бы звучать примерно следующим образом. Нечто длинное, барахтающееся, задыхающееся у поверхности воды. Сообщалось, что взрослые самцы павианов рискуют жизнью, защищая остальных членов стада от хищников, например, от леопардов. Вполне возможно, что у каждого взрослого самца имеется в среднем довольно большое число генов, имеющихся также у других членов данного стада. Ген, который говорит своему носителю нечто вроде «тело», если ты оказалась взрослым самцом, защищая это стадо от леопардов, может стать более многочисленным в данном генофонде. Прежде чем покончить с этим часто приводимым примером, справедливости ради следует добавить, что по крайней мере один уважаемый автор сообщает совершенно иные факты. По ее данным, при появлении леопарда первыми скрываются за горизонтом именно взрослые самцы. Цыплята кормятся вместе, следуя выводкам за матерью. Их звуковые сигналы делятся на два главных типа. Кроме громкого пронзительного писка, о котором я уже упоминал, они во время кормежки мелодично щебечут. На писка, означающий призыв о помощи, обращенный к матери, остальные цыплята не реагируют, однако щебетание привлекает их внимание. Это означает, что когда один цыпленок находит пищу, к ней устремляются и остальные. В свете рассмотренного ранее гипотетического примера щебетания, это сообщение о наличии пищи. Как и в том случае, очевидный альтруизм цыплят можно объяснить с помощью кинотбора. Поскольку в природе все цыплята данного выводка, родные братья и сестры, ген, детерминирующий издавание этого сигнала, будет распространяться при условии, что потери для издающего сигнал цыпленка меньше, чем половина чистого выигрыша для остальных цыплят. Поскольку выгода распределяется между всеми членами выводка, число которых обычно больше двух, нетрудно представить себе, что это условие выполняется. Конечно, правило нарушается, если речь идет о домашних условиях или о фермах, где кур заставляют насиживать не только свои, но иногда даже индюшачьи или утиные яйца. Однако вряд ли курица или ее цыплята догадываются об этом. Их поведение формировалось в условиях, обычно преобладающих в природе, а в природе, как правило, не сталкиваешься с чужаками в своем гнезде. Время от времени, однако, такого рода ошибки возникают в природных условиях. У видов, которые живут стадами или стаями, осиротевший детеныш или птенец может быть усыновлен чужой самкой, скорее всего, той, которая потеряла собственного детеныша. Те, кто наблюдает за поведением обезьян, иногда называют такую самку теткой. В большинстве случаев не удается обнаружить никаких признаков, указывающих на то, что она в самом деле тетка или вообще родственница. Если бы наблюдатели больше знали о генах, они никогда не применяли бы так необдуманно столь серьезное слово, как «тетка». Быть может, однако, в большинстве случаев усыновление, несмотря на всю его трогательность, следует рассматривать как некий сбой в заложенном природой порядке вещей, поскольку великодушная самка, заботясь о сироте, не приносит никакой пользы собственным генам. Она попусту расходует время и энергию, которые могла бы вкладывать в жизнь своих родственников, в особенности собственных детей. По-видимому, эта ошибка возникает слишком редко, чтобы естественный отбор с ней зашел до изменения правила, сделав материнский инстинкт более избежливым. Между прочим, во многих случаях сироту никто не усыновляет, и, предоставленный самому себе, он гибнет. Есть пример ошибки столь экстремальной, что вы, возможно, предпочтете считать его не ошибкой, а фактом, свидетельствующим против теории эгоистичного гена. Речь идет об убитых горем самках обезьян, лишившихся собственных детенышей. Наблюдались случаи, когда такая мать крала детеныша у другой самки и ухаживала за ним. Я рассматриваю это как двойную ошибку, поскольку приемная мать не только попусту теряет время, она при этом снимает с самки соперницы все тяготы, связанные с выращиванием детеныша, давая ей возможность быстрее родить другого малыша. Этот пример представляется мне очень серьезным и заслуживает исчерпывающего анализа. Необходимо выяснить, как часто возникают подобные ситуации, какова средняя степень родства между приемной матерью и детенышем и каково истинное отношение к этому родной матери. Ведь в конечном счете ей выгодно, чтобы ее детеныши усыновили. А может быть, матери намеренно пытаются обмануть молодых неопытных самок, заставляя их усыновлять своих детенышей? Высказывались также предположения, что самки, усыновляющие или крадущие чужих детенышей, извлекают из этого выгоду, приобретая ценный опыт в искусстве выращивания детенышей. Примером преднамеренно созданной осечки материнского инстинкта служат кукушки, и некоторые другие гнездовые паразиты птицы, откладывающие свои яйца в гнезда каких-нибудь других видов. Кукушки используют в своих интересах правила, заложенные в птичьих родителей. Относись хорошо к любой маленькой птице, сидящей в построенном тобою гнезде. Если исключить кукушек... Это правило обычно приводит к желаемому результату, ограничивая проявление альтруизма ближайшими родственниками, поскольку гнезда чаще всего расположены достаточно далеко одно от другого. Так что все, кто оказались в гнезде данной птицы, почти наверняка являются ее собственными птенцами. Взрослые самки серебристой чайки не отличают свои яйца от чужих и безмятежно насиживают яйца других чаек и даже деревянные яйца, подложенные экспериментатором. В природных условиях распознавание яиц не имеет для чаек значения, потому что яйца не могут откатиться достаточно далеко и оказаться вблизи одного из соседних гнезд, находящихся на расстоянии нескольких метров. Чайки узнают, однако, собственных птенцов. Это существенно, поскольку, в отличие от яиц, птенцы бродят вокруг гнезда и легко могут очутиться у соседнего гнезда, что нередко приводит к фатальным результатам. Смотри главу 1. В отличие от чаек кайры... Узнают свои яйца по характеру расположения на скорлупе темных пятнышек и активно выбирают их для насиживания. Это, вероятно, связано с тем, что кайры гнездятся на плоских камнях, где яйца могут раскатываться и перемешиваться с яйцами из других кладок. Но почему же, спрашиваются кайры, стараются опознать свои яйца и насиживать только их? Ведь если бы каждая птица заботилась о том, чтобы насиживать чье-то яйцо, то не имело бы значения, сидит ли каждая самка на собственных или чужих яйцах. Так рассуждает приверженец группового отбора. Посмотрим, к чему привело бы образование такого кружка группового насиживания. В среднем кладка кайры состоит из одного яйца. Это означает, что для успешной деятельности кружка взаимного насиживания каждый взрослый индивидуум должен был бы сидеть на одном яйце. Допустим теперь, что кто-то сжульничает и вместо того, чтобы тратить время на высиживание, использует его для откладки новых яиц. Прелесть системы состоит в том, что другие, более альтруистичные индивидуумы будут заботиться об этих яйцах вместо той, которая их отложила. Они будут честно следовать правилу. Увидев около своего гнезда беспризорное яйцо, подкати его к гнезду и садись на него. Таким образом, ген, детерминирующий такую систему, распространился бы в популяции, и милый дружественный кружок высиживания птенцов распался бы. Ну а если честные птицы в ответ на это отказались бы поддаваться шантажу и решили насиживать одно и только одно яйцо? Это расстроило бы планы жуликов. Они увидели бы, что их собственные яйца лежат на скалах, и никто их не насиживает. Это быстро образумило бы их. Увы, этого не произойдет. Ведь мы постулируем, что насиживающие птицы не отличают одни яйца от других. Потому если добропорядочные птицы введут эту систему с тем, чтобы противостоять жульничеству, яйца, оказавшиеся беспризорными, с равной вероятностью могут оказаться как их собственными, так и яйцами жуликов. Последние, тем не менее, останутся в выигрыше. Они отложат больше яиц и оставят больше выживших потомков. Единственный способ, с помощью которого честная чайка могла бы победить жуликов, — активно проявлять пристрастие к собственным яйцам. Иными словами, отказаться от альтруизма и блюсти собственные интересы. Пользуясь языком Мейнарда Смита, стратегия альтруистичного усыновления не является эволюционно стабильной. Она нестабильна в том смысле, что не может быть усовершенствована эгоистичной стратегией противника, состоящей в откладывании большего числа яиц, чем положено каждой особе, и последующем отказе насиживать их. Эта эгоистичная стратегия, в свою очередь, нестабильна, потому что нестабильна эксплуатируемая ею альтруистичная стратегия. Она исчезнет. Единственная эволюционно-стабильная стратегия для кайры состоит в том, чтобы узнавать собственное яйцо и насиживать только его. Именно это она и делает. Виды певчих птиц, на которых паразитируют кукушки, наносят ответный удар, но в данном случае не путем узнавания собственных яиц по общей окраске, размерам, а инстинктивно оказывая предпочтение яйцам с видоспецифичными пятнышками. Поскольку им не грозит паразитирование со стороны членов их собственного вида, Это эффективно. Это, вероятно, относится к большинству видов птиц. Тем не менее, не следует удивляться тому, что некоторые птицы паразитируют в гнездах собственного вида. В самом деле, число видов, у которых обнаруживается это явление, постоянно увеличивается, особенно в последнее время, когда для установления родственных связей между видами стали применять новые методы молекулярной биологии. По теории эгоистичного гена, это может происходить даже гораздо чаще, чем нам до сих пор было известно. Кукушки отвечают на это тем, что их яйца становятся все более похожими на яйца вида хозяина по окраске, величине и пятнышкам. Это пример обмана, который нередко удается. Такая эволюционная гонка вооружений довела мимикрию яиц кукушки до совершенства. Можно предположить, что некоторые доли яиц и птенцов кукушки бывает обнаружена, а те, которые остаются незамеченными, выживают и откладывают яйца, то есть создают следующее поколение кукушек. Так гены, детерминирующие более эффективный обман, распространяются в генофонде кукушек. Подобным же образом птицы-хозяева, обладающие достаточно острым зрением, чтобы обнаружить любое самое незначительное упущение в мимикрии яиц кукушек, это именно те птицы, которые вносят наибольший вклад в генофон собственного вида. Так они передают свои зоркие и скептические глаза следующему поколению. Это служит хорошим примером того, как естественный отбор может обострить активную дискриминацию, направленную в данном случае против другого вида, представители которого изо всех сил стараются преодолеть эту дискриминацию. Вернемся теперь к сопоставлению той оценки степени родства с другими членами своей группы, которую дает само животное с оценкой, сделанной опытным полевым натуралистом. Брайан Бертром много лет посвятил изучению образа жизни львов в национальном парке Серенгетти. На основании имеющихся у него данных о биологии размножения львов он оценил среднюю степень родства между индивидуумами, входящими в состав прайда. Его данные сводятся к следующему. Типичный прайд состоит из семи взрослых самок, наиболее постоянных членов прайда, и двух взрослых самцов, которые бродяжничают. Примерно половина самок приносят котят в одни и те же сроки, выращивают их совместно, так что определить, кому именно принадлежит данный детеныш, затруднительно. Самка, как правило, приносит трех львят. Отцовские обязанности обычно равномерно распределяются между взрослыми самцами, входящими в прайд. Молодые самки остаются в прайде, заменяя старых, которые умирают или уходят. Молодых самцов изгоняют из прайда довольно рано. Достигнув зрелости, они бродят небольшими группами или парами, прибиваясь то к одной, то к другой стае, но, как правило, в родной прайд не возвращаются. На основании этих и других фактов и допущений удается вычислить среднюю оценку степени родства между двумя индивидуумами из типичного львиного прайда. Бертром считает, что она равна 0,22 для двух случайно взятых самцов и 0,15 для таких же самок. Иными словами, степень родства между самцами данного прайда в среднем чуть меньше, чем между единокровными или единоутробными братьями, а между самками несколько меньше, чем между двоюродными сестрами. Разумеется, любые два индивидуума могут оказаться родными братьями, но Бертрам не располагал возможностями для выявления этого, и можно смело утверждать, что львам это тоже неизвестно. Вместе с тем, средние оценки, полученные Бертрамом, в некотором смысле доступны и самим львам. Если эти оценки действительно типичны для среднего прайда, то в таком случае любой ген, предрасполагающий самцов вести себя по отношению к другим самцам так, как если бы они были почти полубратьями, должен иметь положительное значение для выживания. Любой ген, который зашел бы слишком далеко, заставляя самцов вести себя по отношению друг к другу так, как подобает скорее родным братьям, в среднем был бы оштрафован, как и ген, определяющий недостаточно дружеские отношения, как, например, между троюродными братьями. Если обстоятельства жизни львов таковы, как их описывает Бертром, и, что столь же важно, если они были такими на протяжении многих поколений, можно ожидать, что естественный отбор благоприятствовал уровню альтруизма, соответствующему средней степени родства в типичном прайде. Именно это я имел в виду, когда говорил, что оценки родства, сделанные животным и опытным могут оказаться довольно близкими. Против взгляда Бертремана роль Кинадбора, как главной движущей силой сотрудничества Львов возражали Крейг Пакер и Анна Пьюзи. По их мнению, реципрокный альтруизм по меньшей мере столь же пригоден в качестве объяснения сотрудничества Львов, как и кинотбор. Вероятно, правы обе стороны». В главе 12 подчеркивается, что реципрокность око за око может эволюционировать только в том случае, если изначально будет создан кворум реципрокаторов. Это обеспечивает достаточную вероятность того, что возможный партнер окажется реципрокатором. Родству, очевидно, представляет собой самый явный способ осуществления этого. Родственники, естественно, часто бывают похожи друг на друга, поэтому, даже если в популяции в целом не достигается необходимая критическая частота, она может быть достигнута в пределах данной семьи. Быть может, сотрудничество у Львов было положено начало кинеффектами, на которые указывает Бертром, и это создало условия, необходимые для того, чтобы отбор благоприятствовал реципроности. Разногласия относительно львов могут быть разрешены только на основании фактов, а факты, как всегда, говорят нам лишь о данном конкретном случае, не затрагивая общих теоретических положений. Итак, мы приходим к выводу, что подлинное родство, возможно, играет меньшую роль в эволюции альтруизма, чем самая точная оценка родства, на которую способны животные. Этот факт, вероятно, может послужить ключом к пониманию того, почему родительская забота о потомстве чаще встречается в природе и гораздо более самоотвержена, чем забота братьев и сестер друг о друге, а также того, почему животные могут ценить себя выше, чем даже нескольких братьев. То, что я хочу сказать, сводится к следующему. Помимо коэффициента родства, мы должны учитывать нечто вроде индекса уверенности. Несмотря на то, что генетическая близость между родителями и детьми не теснее, чем между братьями и сестрами, уверенность в ней больше. Обычно человек гораздо более уверен в том, что сын или дочь – это действительно его дети, чем в том, что его брат в самом деле приходится ему братом. И еще больше он уверен в том, кем является он сам. Мы уже рассказали о жуликах среди кайр, а в последующих главах еще вернемся к вопросу о лгунах, жуликах и эксплуататорах. В мире, где постоянно находятся индивидуумы, которые ищут случаи использовать альтруизм, возникший в результате киноотбора в собственных интересах, каждая машина выживания должна установить, кому она может верить, в ком она может быть действительно уверена. Если Б ⁇ мой младший брат, то я должен заботиться о нем в половину меньше, чем забочусь о себе, и совершенно так же, как я забочусь о собственном ребенке. Но могу ли я быть уверен в нем так же, как я уверен в собственном ребенке? Откуда я знаю, что это мой младший брат? Если С ⁇ мой идентичный близнец, я должен заботиться о нем вдвое больше, чем я забочусь о любом из собственных детей. В сущности, я должен ценить его жизнь не меньше, чем свою собственную. Теперь достаточно широко известно, что идентичные близнецы теоретически так же дороги вам, как дороги себе вы сами, в том случае, если есть гарантия, что это действительно идентичный близнец. Менее широко известно, что то же самое относится к матери, если гарантировано ее единобрачий. Если вы уверены, что ваша мать будет продолжать рожать детей только от вашего отца, то ваша мать генетически так же дорога вам, как ваш идентичный близнец или вы сами. Подумайте о себе как о машине, производящей потомков. В таком случае ваша единобрачная мать – это машина, производящая родных СИПСов, а родные СИПСы генетически столь же дороги вам, как и ваши собственные потомки. Конечно, при этом мы пренебрегаем всевозможными практическими соображениями. Например, ваша мать старше вас, хотя повышает это обстоятельство или понижает ее шансы на размножение в будущем по сравнению с вами самим, зависит от конкретных обстоятельств. Общего правила здесь сформулировать нельзя. В этих рассуждениях сделано допущение, что на мать можно положиться в том смысле, что она будет продолжать рожать детей от вашего отца, а не от какого-то другого мужчины. Степень, до которой на нее можно положиться, зависит от системы спаривания данного вида. Если вы принадлежите к виду, для которого обычен промискуитет, то вы, очевидно, не можете быть уверены в том, что потомок вашей матери – ваш родной брат, сестра. Даже в условиях идеального единобрачия существует одно неустранимое обстоятельство, из-за которого у вашей матери шансов меньше, чем у вас. Ваш отец может умереть. В этом случае ваша мать, как бы она этого ни желала, едва ли может продолжать рожать от него детей, не правда ли? Так вот, на самом деле может... Очевидно, что обстоятельства, при которых это может произойти, представляют большой интерес для теории киноотбора. Будучи млекопитающими, мы привыкли к мысли, что рождение следует за совокуплением по прошествию определенного довольно короткого промежутка времени. Мужчина может стать отцом и посмертно, но спустя не более девяти месяцев после своей смерти, если не считать оплодотворение семенем, хранящимся в банках спермы. Однако в нескольких группах насекомых самка хранит в себе в течение всей жизни запас спермы, оплодотворяя ею яйца год за годом, нередко в течение долгого времени после гибели своего брачного партнера. Если вы принадлежите к одному из таких видов, то можете потенциально быть совершенно уверены, что ваша мать будет продолжать оставаться надежным генетическим шансом. У муравьев матка спаривается лишь во время единственного в ее жизни брачного полета, происходящего довольно рано. Затем она сбрасывает крылья и не спаривается больше никогда. Считается, что у многих видов муравьев матка во время брачного полета спаривается с несколькими самцами. Но если вы принадлежите к одному из тех видов, для самых которых характерно только единобрачие, то в генетическом отношении вы можете положиться на свою мать по меньшей мере с такой же уверенностью, как на самого себя. Главное преимущество быть молодым муравьем по сравнению с молодым млекопитающим состоит в том, что для вас не имеет значения, жив ваш отец или мертв. Он почти наверняка мертв. Вы можете быть совершенно уверены, что сперма вашего отца продолжает жить после его смерти и что ваша мать может продолжать производить для вас родных братьев и сестер. Отсюда следует, что если нас интересует эволюционное происхождение заботы, проявляемой братьями и сестрами друг о друге, и таких каст, как солдаты у насекомых, то мы должны отнестись с особым вниманием к тем видам, самки которых запасаются с первой на всю жизнь. Что касается муравьев, пчел и ос, то они обладают некой генетической особенностью. Гаплодиплоидии. Глава 10 которая, возможно, определила высокое развитие у них общественного образа жизни. Настоящим примечанием я хочу показать, что гаплодиплоидия — не единственный предрасполагающий фактор. Хранение запаса спермы в течение всей жизни имеет, возможно, по меньшей мере столь же важное значение. В идеальных условиях эта черта может сделать мать такой же ценной в генетическом отношении и в той же степени заслуживающей альтруистической помощи, как и идентичный близнец. Но могу ли я быть уверенным, что он действительно мой близнец? Конечно, он похож на меня, но ведь может случиться, что мы просто несем одинаковые гены, детерминирующие черты лица. Нет, я не отдам за него жизнь, потому что, хотя и возможно, что он содержит 100% моих генов, мне совершенно точно известно, что я несу 100% своих генов, и поэтому представляю для себя большую ценность, чем он. Я тот единственный индивидуум в котором любой из моих эгоистичных генов может быть совершенно уверен. И хотя в идеале ген, определяющий индивидуальный эгоизм, может быть вытеснен геном-соперником, определяющим альтруистичное спасение, по крайней мере, одного идентичного близнеца, двух детей или братьев, или менее четырех внуков и так далее, первый ген обладает таким огромным преимуществом, как уверенность в индивидуальной идентичности. Его соперник, ген альтруизма по отношению к ровным родственникам, рискует допускать в не идентичности, случайной ошибки, либо попадаться в ловушки, намеренно подстроенные обманщиками и паразитами. Поэтому нам следует ожидать, что индивидуальный эгоизм распространен в природе гораздо шире, чем можно было бы предсказать на основании одного лишь генетического родства. У многих видов мать может быть более уверена в своих потомках, чем отец. Мать откладывает видимое глазом, осязаемое яйцо или же вынашивает детеныши. У нее прекрасные шансы знать наверняка носителей ее собственных генов. Бедный отец гораздо меньше застрахован от обмана. Следует ожидать поэтому, что отцы будут прилагать меньше усилий, чем матери, в заботе о потомках. В главе 9 мы увидим, что есть и другие причины ожидать этого. Точно так же бабушки с материнской стороны могут быть гораздо более уверены в своих внуках, чем бабушки со стороны отца. И можно ожидать, что они будут проявлять больше альтруизма, чем последние. Это объясняется тем, что они могут быть уверены во внуках, рожденных их дочерми, тогда как сыновья могут оказаться рогоносцами. Деды с материнской стороны уверены в своих внуках совершенно в такой же степени, как бабушки с отцовской стороны, потому что оба они могут испытывать уверенность в отношении одного поколения и неуверенность в отношении другого. Точно так же дидья с материнской стороны должны быть более заинтересованы в благополучии племянников и племянниц, чем дидья с отцовской стороны, и, в общем, должны быть столь же альтруистичны, как и тетки. В самом деле в обществе, в котором супружеская неверность широко распространена, дедья с материнской стороны должны быть более альтруистичны, чем отцы, поскольку у них больше оснований быть уверенными в своем родстве с ребенком. Они знают, что мать ребенка уже, по крайней мере, их единоутробная сестра. Законный же отец не знает ничего. Я не располагаю данными по этому поводу, но высказываю эти соображения в надежде, что такие данные могут быть у кого-то другого, или же кто-то займется их поисками. В частности, интересные сведения могут нам сообщить социальные антропологи. Это замечание теперь вгоняет меня в краску. С тех пор я узнал, что социальным антропологам не только есть что сказать об эффекте брата-матери. Многие из них уже давно только об этом и говорят. Предсказанный мной эффект эмпирический факт, наблюдаемый во многих цивилизациях, который хорошо известен антропологам на протяжении ряда десятилетий. Кроме того, Когда я высказал гипотезу, что в обществе, в котором супружеская неверность широко распространена, дедья с материнской стороны должны быть более альтруистичны, чем отцы, поскольку у них больше оснований быть уверенными в своих родственных связях с ребенком, я, к сожалению, упустил из виду, что Ричард Александер уже высказал эту мысль. Гипотеза была проверена в том числе самим Александером с использованием количественных данных, опубликованных в антропологической литературе, и результаты оказались благоприятными. Тот факт, что родительский альтруизм гораздо более обычен, чем братский, представляется разумным объяснять с точки зрения проблемы идентификации, однако при этом не получает объяснения сама асимметрия взаимоотношений родителей-дети. Родители больше заботятся о детях, чем дети о родителях, хотя генетические взаимосвязи симметричны, и уверенность в степени родства одинаково велика в обоих направлениях. Одна из причин состоит в том, что родители чисто практически имеют больше возможностей помогать детям, поскольку они старше и обладают большим жизненным опытом. Даже если ребенок захотел бы кормить своих родителей, у него нет для этого материальных возможностей. Во взаимоотношениях родителей-дети есть и другая асимметрия, отсутствующая во взаимоотношениях братья-сестры. Дети всегда моложе своих родителей. Это часто, хотя и не всегда, означает, что ожидаемая продолжительность жизни у них больше. Как я уже подчеркивал, ожидаемая продолжительность жизни — очень важная переменная, которую в этом лучшем из миров животные должны учитывать в своих вычислениях, когда они решают, стоит им или нет проявлять альтруизм. Если для данного вида средняя ожидаемая продолжительность жизни у детей выше, чем у родителей, то любой ген, детерминирующий альтруизм детей, оказывается в невыгодном положении. Он будет детерминировать альтруистичные самопожертвования, направленные на благо индивидуумов, которые ближе к смерти от старости, чем сам альтруист. В отличие от этого, ген родительского альтруизма получит при этом преимущество, поскольку это касается ожидаемой продолжительности жизни. Иногда говорят, что киноотбор прекрасен в теории, Однако реальные примеры его действий очень немногочисленны. Такое мнение может высказывать лишь тот, кто не понимает, в чем состоит смысл кинотбора. На самом деле все примеры заботы родителей о потомстве и его защиты, а также связанные с этим органы молочные железы, сумки кенгуру и так далее это примеры действия кинотбора в природе. Критики кинотбора, конечно, знакомы, широко распространенные в природе, заботы родителей о потомстве, но они не могут понять, что эта забота такой же пример кинотбора, как проявление альтруизма братьев и сестер. Когда эти критики требуют привести примеры, они имеют в виду, что это должны быть примеры, не относящиеся к заботе о потомстве. А таких примеров действительно немного. «Я выдвинул ряд возможных причин этого. Я мог бы привести множество примеров альтруизма братья и сестры. Но я не хочу этого делать, так как это подкрепило бы ошибочное представление, которое, как мы видели, поддерживает Уилсон, что киноотбор касается именно взаимоотношений иного типа, нежели взаимоотношения родителей-детей. Причины возникновения этой ошибки в значительной степени исторические. Эволюционное преимущество, которое даёт заботу о потомстве, столь очевидно, что нам не надо было дожидаться, пока Гамильтон укажет нам на него. Это было понятно со времен Дарвина. Когда Гамильтон продемонстрировал генетическую равноценность других взаимоотношений и их эволюционное значение, он, естественно, делал упор на эти другие взаимоотношения. В частности, он приводил в качестве примеров таких общественных насекомых, как муравьи и пчелы, у которых особенно важную роль играют отношения сестра-сестра, как мы увидим в одной из следующих глав. Я даже слышал от некоторых людей, что, как им казалось, теория Гамильтона относится только к общественному насекому. Если кто-то не хочет соглашаться с тем, что забота о потомстве представляет собой пример киноотбора в действии, то на него ложится бремя создания такой общей теории естественного отбора, которая предсказывала бы родительский альтруизм, но при этом не предсказывала бы альтруизм между родственниками по боковой линии. Я думаю, что это ему не удастся.